2 Она съела чизбургер и выпила лимонаду, когда автобус сделал остановку около шести часов прошлым вечером. А с тех пор ничего, и теперь проголодалась. Она просидела в кресле с телеком, пока стрелки на стенных часах не показали 4 часа утра, а потом решила, что ей следует пойти перекусить. Рози прошла в маленький кафетерий возле билетных касс, перешагнув по пути через несколько спящих людей. Многие из них обнимали руками, словно оберегая, вздутые пластиковые мусорные корзины, заклеенные липкой лентой. К тому времени, как Рози взяла кофе, сок и чашку бульона, она поняла, что напрасно волновалась, не вышвырнут ли ее отсюда полицейские. Спящие вовсе не являлись транзитными пассажирами, просто бездомные люди, ночевавшие в зале ожидания. Рози стала жаль их, но, с другой стороны, она успокоилась. Было приятно сознавать, что и для нее найдется здесь место на завтрашнюю ночь, если у нее не окажется другой возможности. «А если он приедет сюда, в этот город, где, по-твоему, он станет искать тебя в первую очередь? Куда он, прежде всего, направится?» «Глупо бояться, он не отыщет ее». У него нет возможности найти ее, как иголку в стогу сена. Но эта мысль все равно ледышкой коснулась ее спины и сползла по позвоночнику. После еды Рози почувствовала себя подкрепившейся и бодрой. Она хотела посидеть в кафетерии еще, но, заметив, что мальчишка-официант смотрит на нее с нескрываемым нетерпением, поднялась и медленно пошла обратно в свой угол с креслами. По пути ей бросился в глаза бело-голубой круг над будкой, стоявший рядом с торговыми киосками. Вокруг внешней голубой полоски круга были выведены слова «Помощь проезжим». Розе не без горького юмора подумала, что среди всех в этом зале она, наверное, единственная, кто по-настоящему нуждается в такой помощи. Она шагнула к освещенному кругу и увидела, что под ним, в будке, «Сидит мужчина средних лет, с редеющими волосами, в очках с роговой оправой. Он читал газету. Она сделала еще один нерешительный шаг в его направлении и остановилась. Ей нет смысла идти туда. Что, скажите на милость, она ему скажет? Что она бросила своего мужа? Что ушла с одной лишь сумочкой, его кредиткой ATM и той одеждой, которая была на ней? «Почему бы и нет?» – спросила послушная разумная и полное отсутствие сочувствия в ее голосе ударило Розе как пощечина. Если уж у нее хватило духа оставить его, неужели она не наберется храбрости признаться в этом? Она пока не знала, осмелится или нет, но понимала, что рассказывать постороннему о главном факте всей своей жизни в 4 часа утра будет трудно. Скорее всего, выслушав, он просто отправит ее куда подальше. Наверное, его основная работа состоит в том, чтобы помогать людям получать новые билеты взамен утерянных или объявлять по радио о потерявшихся детишках. Но ноги все равно продолжали нести ее в направлении помощи проезжим, и Рози поняла, что действительно собирается заговорить с незнакомцем в роговых очках и с волосами. Сделает это по самой простой причине – она не знает, к кому другому можно обратиться. «По следующие дни ей, наверное, придется рассказывать множество людей о том, что она бросила мужа, что она прожила в спячке за закрытой дверью 14 лет, что у нее очень мало жизненных навыков, а профессиональных и вовсе никаких, что ей нужна помощь, и нет ни одной знакомой души, и поэтому приходится полагаться на доброту посторонних». «Но во всем этом на самом деле нет моей вины», – спокойно подумала она. Это спокойствие и появившаяся решимость удивили ее. Она подошла к будке и положила ладонь уже не сжимавшую ремешок сумочки на прилавок. С надеждой она взглянула на склоненную голову мужчины в роговых очках, на его коричневый веснушках череп, просвечивающий сквозь аккуратно уложенные тонкими рядами пряди волос. Она ждала, пока он поднимет голову, но он был весь поглощен газетой с текстом на каком-то совершенно непонятном иностранном языке — греческом или русском. Он осторожно перевернул страничку и, нахмурившись, уставился на картинку с двумя футбольными игроками, борющимися за мяч. «Простите», — тихо произнесла она, и человек в будке поднял голову. «Пожалуйста, пусть у него будут добрые глаза», — подумала она. «Даже если он ничего не сможет сделать, пожалуйста, пусть у него будут добрые глаза. И пускай они увидят меня, меня, женщину, стоящую здесь, которой в этом городе не за что зацепиться, кроме как за ремешок своей дамской сумочки». И она увидела, что его глаза добрые, близорукие и кажущиеся большими за толстыми линзами очков, но добрые. «Простите». «Вы не могли бы мне помочь?» Спросила она.